скользает. «Когда исполнится давняя мечта чешского короля Иржи из споды который стремился объединить европейские народы, всякая необходимость в таком биче отпадет», — ответил Петр. «Но пока обстановка в мире складывается иначе, европейские народы далеки от мысли об объединении. Они готовятся к войне, и от этого их может отвратить лишь серьезная угроза турецкого нападения. Посему я полагаю, необходимо крепить военную мощь Османской империи и пробудить ее от летаргического сна, в который она последнее время погружена». «Понимаю и прошу меня извинить», — сказал шевалье Даля Приви. Но, позволю себе обратить ваше внимание, что помыслы чешского короля, о котором вы упомянули, и чье имя я не успел запомнить, не были исключением. Ведь кто только не мечтал объединить Европу. Опасность Великой Европейской войны, о чем вы говорили, проистекает как раз из того что нет уже в живых нашего незабвенного короля Генриха, сраженного рукой безумца. И благородный замысел объединить Европу, исполнить которой не довелось нашему королю, выскользнул из рук французов и попал в чужие, неумелые руки. Объединить Европу хотел бы и святой отец, хотел бы и Габсбург, швед, голландец, саксонец, Бранденбуржец, и все-таки нет сомнения, что осуществление этой великой исторической миссии по плечу только одной Франции. Так представляется ситуация мне. Идея Будтобич Господень воплотился в людей, которые носят на головах подушки... Шевалье де Ляпрери размеялся, словно эта шутка только что пришла ему в голову, но вдруг, вспомнив, что и у Петра на голове тоже подушка, то есть тюрбан, посерьезнел и извинился. «О, пардон!» Одним словом, идея, будто народ, который питается плохой бараниной с рисом, прячет лица своих женщин и поклоняется черному камню, способен защитить традиционные европейские ценности, такие как рыцарство, готика, и уж не знаю, что еще, кажется мне весьма странной. Но надо думать, потому что идея эта весьма э, своеобразна и сильна и удивительна. А «Апропо, я имел удовольствие встретиться с вашим личным другом, экселленс, с его преосвященством, кардиналом Гамбарини». Петр до сих пор сдержанный оживился. «Где именно?» — спросил он с недипломатическим любопытством. «В Париже, при дворе ее королевы регенши». К сожалению, я как раз готовился отбыть в Стамбул, и мне не представилось случая обменяться с его преосвященством более чем э, двумя-тремя пустыми словами. Однако не смею дольше задерживать вас, Excellence. К тому же я должен еще сегодня вечером написать ее величеству сообщение о вашем историческом, э, да позволено мне будет так выразиться, вступлении на арену мировой политики». Легко себе представить, что сегодняшней ночью множество таких, как я, забыв о сне, станут переписывать документ, от которого, будьте уверены, экселленс, у многих и многих благородных людей перехватит дыхание. Сейчас душно, близится гроза, и, и богу я этому не удивлюсь. Весьма счастлив, экселленс что имел честь встретиться с вами, позвольте пожелать вам доброй ночи. И отклонившись, Шаолье для привыки сел в карету и уехал. Как папа перестал смеяться, когда папа из официальных и, как всегда, надежных источников Узнал, что Петр Кукани-Скукани, он же граф димон не только жив, но стал первым фаворитом турецкого султана,